Глава 20. Золото партии. Привычную систему оплаты приняли все. Цены разрабатывались от двух самых сильных валют в мире – еда и патроны. Так, например, булка хлеба стоила 10 рублей. Это сейчас по-нашему копейки. И приравнивалось к одному патрону 7,62. Килограмм мяса приравняли к 10 булкам хлеба и получился доллар – каждый житель кремля получил по тысяче долларов то же самое получили абсолютно все жители общин и началась игра в деньги оказывается что как ты не экономи как не вкладывай деньги всегда возвращаются в казну круговорот так сказать мы нисколько не отличались от всех остальных людей в нашей крепости и я имею в виду размер зарплаты впоследствии каждый ежемесячно получал по пять сотен долларов и получилось не то чтобы золотое общество Но все работы стали одинаково хороши. И вот что в итоге получилось. Люди перестали стремиться к власти. Для того, чтобы назначить начальника, приходилось уговаривать человека. Само собой появились и кладоискатели. Дурной пример заразителен. Многие смотрели на Ленку, у которой золото оказалось больше, чем денег в казне Кремля. Вот только она эти деньги почему-то не тратила. Нет, не то чтобы она скряга или еще чего. Просто зарплаты им с Саней много, не успевают потратить. Но в городе все равно все знают и понимают, что денег у Ленки неприлично много. Люди, глядя на это все, принялись охотиться вначале за золотом и серебром, а затем и на зеленую валюту переключились. Ведь много же где по стране долларов в банках осталось. Да, они миллионы, порой и зарплату поднять не получается. Но сам факт приключения просто затмил реальность. А к середине мая как-то так получилось, что поселение Туза стало едва не богаче нас. И объяснить это оказалось проще простого. Блатной он и в Африке блатным останется. Карты, рулет, кабухло, наркота и шлюхи. Все это можно было приобрести у Туза. И чего греха таить? Что искатели приключений, что торговцы и даже мои воины были частыми посетителями этих мест. Туз даже приезжал к нам в первых числах мая. Да, переговоры вел. — Раз уже денег нам хватает, — начал он. — Да, к тому же я ваш и чумы бюджет сосу. Предлагаю такой вариант. Вы прекращаете смотреть на меня, как на мусор, а я веду закупку продовольствия у вас. Уж поверьте, мне насрать, где я буду закупать картошку. — Маш, вот видишь, что тебе человек говорит. Прекращай мента своего включать. Раз хохотался я и остановиться не мог минуты полторы. «Прислушайся, не один я это замечаю». В ответ в меня прилетела пластиковая подставка для ручек, и почти прилетели ножницы. Пришлось вымаливать прощение, чтобы лишнюю дырку в себе не заиметь. Получалось плохо, потому что я постоянно ржал, но в итоге потом хохотали всем кабинетом и Машка в том числе. «С Тузон договорились, пусть строит Лас-Вегас. Мужик он по факту умный и сильный, уж лучше он, чем кто-то другой». «Ведь рано или поздно эту нишу тоже займут». «Но хозяин может попасться такой, что рады не будем». «Так что мы выпили, закрепив сделку, и денежки начали свой бег по кругу». «Кузов, ты задрал уже!» «Продолжала уговаривать меня Ленка, уже изрядно подвыпившая». «Мы сейчас день рождения мой отмечаем. Это июль, сегодня четвертое или уже пятое число. Баня арендована до утра, и мы в тесном первозданном кругу отмечаем». «Это еще что? Скоро у кума днюха». У него через четыре дня после моего будет. По традиции мы ему и мой заодно отметим. К нему поедем. Летом там сказка. Я тебе говорю, прибыльное дело. Прыгнув в пруд, чтобы освежиться, Ленка снова плюхнулась рядом. Ты кузов просто очкуешь. Да там уже сто пудов все туз давно вынес. В очередной раз доказывал Ленке я свою позицию. «Ну ты сама подумай, все рядом. Там от любере с доброницы рукой подать. Да и наши искатели, скорее всего, там уже были. Да ты за е... В это время к нам подсел Саня. Не ее муж, а мой сын. Задолбал уже ныть. Пошли проверим. Тетя Лен, да я уже много раз слышал, как вы сегодня матом кроете. Сказал он и заулыбался. Не стесняйтесь, я уже привык. Так, а ну брысь. Махнула она на него пальцами. А потом увеличила глаза. Какая я тебе тетя Лена? Да я тебя... Наконец они с визгом умчались в сторону пруда. Это я сына подговорил, чтобы он ее отвлек. Минут десять покоя у меня есть, так что не буду их тратить. И, пожалуй, пойду в парную греться. Проснулся я от стука в дверь, подниматься совсем не хотелось. Такое ощущение, что я буквально десять минут назад глаза закрыл. Кажется, я до сих пор еще пьяный. Вот хуже нет, чем таким просыпаться. Теперь весь день буду отходняк ловить. «Еще раз там стукнешь!» крикнул я человеку за дверью. «Я тебя пристрелю, падлу!» Машка что-то пробормотала, пошарила рукой сзади себя и положила мне на живот холодный пистолет. Вот только стукачу, видимо, было пофигу, пришлось вставать. Ведь не уйдет же, гад. «Хорош дрыхнуть! Поехали!» Без приглашения Ленка сразу шагнула в нашу комнату. «Куда?» — не понял я. «Отвали, Лен! У меня выходной!» Я было направился обратно в кровать и хотел попросить Ленку закрыть дверь с той стороны. «В броннице!» — сказала она таким тоном, будто мы уже должны быть на половине пути к золотому городу. «Лен, ты дура, нет?» — устало ответил я, усевшись на кровать. «Я же тебе вчера еще все объяснил!» «Кузов, мать твою, мы вчера обо всем договорились!» — уперла руки в бока она. «Давай, собирайся, поехали, в машине отоспишься!» Ален, я же бухой был! Упал я на кровати, тут же подпрыгнул, схватившись за поясницу и голову одновременно. Пистолет, который так и остался лежать на кровати, больно ткнулся мне в спину. Я вытянул его из-за спины и бросил на пол. Даже не хочу знать, чем это вы тут ночью занимались. Проследив падение ствола, прокомментировала Ленка. И мне насрать, бухой ты был или под наркотой? За базар отвечать нужно. Ты же не отстанешь, спросил я. Догадайся! Усмехнулась Ленка. Давай, собирайся, мы у машины ждем. Э, свистнул я ее в дверях. Пивка мне там, организуй пока! Ща, бегу, аж волосы назад! ответила она и закрыла за собой дверь. Но я знал, что как только выйду, пиво уже будет организовано. Скорее всего, оно уже присутствует, и вся эта шобла, которая там собралась у машины, давно его посасывает. Тут главное не переборщить, а то можно на второй заход пойти. Саня! Гони, саморазогрев. Протянул я руку к его рюкзаку. Вот не надо в моих вещах копаться. Стукнул меня по руке тот. Сейчас сам достану. Да куда ты чего достанешь? Рули сиди, сказал я и ухватил его рюкзак. Где он там? Ну сейчас все мне там перемесишь, начал злиться тот. Его всегда злило, когда кто-то хватал его вещи. А мне очень хотелось кого-нибудь побесить. Да не в том кармане. «Да?» – удивился я. «Здесь, что ли? Кузов! Я тебя пристрелю сейчас!» Наконец до него дошло, что я просто издеваюсь, а сзади начало раздаваться похрюкивание от сдавленного смеха. Я уже спокойно достал пайку, вскрыл контейнер и принялся уплетать горячее. В животе сразу стало приятно, а лоб покрылся испариной. «Хорошо, значит сейчас посплю часок и буду уже огурцом». Меня толкнули уже, когда мы остановились на окраине Бронниц. Машину приткнули в какой-то ангар, прикрыли противно воротину и отправились в пешую разведку. Отряд авантюристов был небольшой. Весь наш основной костяк – я, Ленка, Саня и Хатабыч с Фоком. Для того, чтобы стянуть никому не нужное золото, более чем достаточно. Первый выстрел произвел Саня, заметив, что по крыше соседнего ангара ползет прыгун. Он снял его короткой очередью прямо в прыжке. Мы уже до того наловчились их убивать, что почти не воспринимали уже как сильную угрозу. Хотя, если вспомнить недавние события в начале весны, мертвяков осталось не так уж и мало, просто они разбрелись. Однако во многих местах они встречаются достаточно регулярно, и передвигаться без оружия чревато летальным исходом. Люди продолжают погибать, несмотря на то, что идет постоянное пополнение из других миров. Новеньким выживать сложнее. Несмотря на то, что многие попадают с опытом горячих точек, хотя вру, конечно, просто многие с таким опытом выживают, а сыпятся к нам все подряд. И здесь даже не умение убивать сложности. Новеньким никто не давал стартовый капитал. Для этого нужно иметь собственное жилье у нас или в любом другом поселении. Вопрос вполне решаемый. Докажи, что ты полезен и тебе помогут. И не обязательно для этого искать клад. Не обязательно быть хорошим воином. Достаточно хорошо разбираться в любой гражданской профессии. Даже юрист может неплохо шить обувь, что доказал один из недавних попаданцев. Ему повезло, он выскочил из провала буквально в двух шагах от общины чумы. Он даже и опасность не успел увидеть. Пройдя по тропинке около километра в поисках людей, вышел на поселок. Там ему объяснили, что случилось, как теперь жить дальше и что для этого нужно. Вручили первый набор выживальщиков, которым имелся рюкзак со всем необходимым. Карта местности с пометками и автомат Калашникова. Парень долго хлопал глазами, возмущался, потом пил несколько дней, даже в петлю по пьяни лезть пытался. Но потом как-то посидел, подумал и решил устроиться в жизни. Когда он начал разбираться в системе иерархии и зарплат, до него дошло, что он спокойно может снять галстук и заняться любимым хобби, а именно пошивом обуви. Благо, кожи у чумы было в достатке. А уж оборудование в городе стащить вообще проще простого. Так и пристроился. Сейчас к нему очередь на ботинки. Да такая, что и зарплата не нужна. Всем селом ему дом справили. За каких-то несколько дней там и мастерская у него, и жена хозяйка, тоже, кстати, из попаданок». «Лен, я все равно не понимаю, зачем тебе это золото?» спросил я. «Тебе и так на пять жизней хватит». «Бедным раздам», усмехнулась она. «Угу!» Как в том анекдоте. Жила-была девушка Робин Гуд, у богатых брала, бедным давала. Народ начал похрюкивать. Ленка тоже улыбнулась и даже дерзкого ответа не последовало. Мы шли, не таясь по центральной улице. Саня постоянно сверялся с навигатором. Мы понятия не имели, где находится этот завод, но предполагали, что, скорее всего, на центральной улице, по крайней мере, на одной из них. Все же градообразующее предприятие. «Тихо!» – шикнул на нас Ленка. «Слышите?» Все притихли и даже прикрыли глаза. «Ведь не зря же говорят, что слепые лучше слышат». На грани слуха улавливался какой-то монотонный гул, будто генератор работает. С улицы пришлось уйти. Видимо, по-наглому не получится. Мы нырнули в подворотню и принялись соображать, с какой стороны этот шум. Затем догадались просто подняться на крышу одного из домов поблизости и осмотреться. Даже если не увидим источник шума, то хотя бы звук перестанет искажаться, отражаясь от поверхности соседних строений. так и знала, что мы опоздаем». Возмутилась Лена. Долбаные морты. Гул исходил от нужного нам завода. На его территории крутились древние, что-то постоянно перетаскивая, и выглядело это не как мародерство. Они наоборот заносили коробки внутрь, а источником этого гула был дизельный грузовик, который в ожидании разгрузки стоял и тарахтел на холостом ходу. Лен, по-моему, они там работают, сказал я. Не похоже, что мы опоздали. «Скорее всего, этот завод и не останавливали». «Ты думаешь, я совсем тупая?» Зло ответила она. «Сама вижу». «Ну и чего? Возвращаемся?» Тут же среагировал Саня. «Ага, ща!» С сарказмом ответила его жена. «Я этим уродам мое золото не отдам». «Интересно, а что они вообще там делают?» Сказал я и взял в руки бинокль. По прикушке со всей округи переплавляют». Не снижая злости, ответила Лена. «Козлы!» «Для этого не особо-то и завод нужен, тем более ювелирный», — помотал я головой. «Тут что-то другое». «Да что там может быть другого?» — пожала плечами та. «Ну, логично же, что вся их технология держится на огранке камней». Наконец оторвался я от осмотра территории. «А где это лучше всего делать, как не на ювелирной фабрике?» «Так это же стратегический объект прямо у нас под носом». Вытаращила глаза Ленка в удивлении. «Нам просто необходимо его нагнуть». «Вот теперь не могу не согласиться», — улыбнулся я. «Только не таким составом это делать». «Да ладно, мы их как куропаток перебьем», — отмахнулась она. «Лен, я тебе сколько раз говорил, нельзя так относиться к противнику», — строго сказал Фок. «Вот так хорошие бойцы и погибают. Слишком самоуверены». «Ладно, не зудите», — сморщилась она. «Что делать-то будем?» «К машине нужно идти», — ответил Хатабыч. «Там подмогу вызвать. А вот когда прибудут, тогда и план разрабатывать». «Короче, Ленка и Фок, остаетесь здесь. Мы пошли обратно». Немного подумав, принял я решение. «Есть?» — в один голос ответили наблюдатели. А мы, аккуратно стараясь теперь не отсвечивать, отправились назад к машине. Теперь идти приходилось десять раз осторожнее. Стрельбу поднимать не хотелось. а мертвяки как специально попадались на пути. Может быть, звук выстрела и не услышат на заводе. Все же глушитель – хорошая штука. Но пуля легко может разбить окно, а это уже достаточно громко. Но у нас есть достаточно хороший опыт работы рукопашным оружием. Так и продвигаемся, раздавая затрещины налево и направо. Из машины связались с Кремлем, объяснили Нюху ситуацию и велели выслать подкрепление. Двух десятков будет более чем достаточно. Это же не военная часть и не укрепленный город. Хотя окончательно мы не знаем, как устроены внутренние помещения. Что находится в подвале? А учитывая склонность мортов рыть эти самые подземелья, там может находиться основное производство. Да и охрана, скорее всего, здесь серьезная. А шорох не наводит просто потому, что секретность большая. С другой стороны, за полгода здесь должны были побывать все любители поиска сокровищ. Все же это самая ближайшая точка. А пропавших без вести в этом районе не было. И разговоров ни о каких тайных фабриках Мортов тоже. Вывод напрашивается сам собой. Производство на 99% находится в подвалах. Это вообще великая случайность, что мы смогли застать разгрузку сырья. А скорее всего территория находится под наблюдением. И когда появляются любопытные, тайная комната закрывается. Возможно, они даже работу прекращают. Хотя с акустикой у них тоже полный порядок. Могут и звук скрыть. Ладно, нам остается дождаться подкрепления, а там сами разберемся, что к чему. Надо будет и стены простучим, но пару дней стоит понаблюдать. Примерно через это время и прибудет остальной отряд для штурма.